н е й р а т Константину фон н е й р а т у принадлежит выдающаяся роль в укреплении власти нацистских заговорщиков, в подготовке и осуществлении их агрессивных планов. На протяжении многих лет, каждый раз, когда нужно было замести следы, когда нужно было дипломатическими манипуляциями прикрыть агрессивные акты, на подмогу гитлеровцам появлялся со своим многолетним опытом в области внешней политики н е й р а т нацистский дипломат в чине генерала СС. Я напомню официальную оценку деятельности Нейрота, которая была опубликована 2 февраля 1943 года во всех газетах фашистской Германии. Самыми яркими политическими событиями после прихода к власти, в которых барон фон н е й р а т как имперский министр иностранных дел, играл решающую роль. и с которыми вечно будет связано его имя, является уход с конференции по р а з р у ж е н и ю в Женеве 14 октября 1933 года, возвращение Саарской области и денонсирование Лакарнского договора. В качестве имперского протектора Богемии и Моравии н е й р а т представлял для гитлеровских заговорщиков те твердые и надежные руки, о которых писал в своем меморандуме генерал Фредеричи, и которые должны были превратить ч е х о с л о в а ц к у ю республику в неотъемлемую часть Германии. Для достижения этой цели н е й р а т насаждал пресловутый новый порядок, сущность которого теперь всем известна. Нейрот пытался здесь уверить, что все зверства творились полицией и гестапо по прямому приказу Гиммлера, а он о них вовсе не знал. Можно понять Нейрота, когда он это утверждает, но согласиться с ним никак нельзя. Допрошенный 7 марта 1946 года Карл Франк показал, что Нейрет регулярно заслушивал доклады командующего полицией безопасности и лично Франка о важнейших событиях в протекторате, имевших отношение к полиции безопасности, что Нейрет имел возможность и давал директиву государственной полиции безопасности, а в отношении СД службы безопасности его права были еще шире и не зависели ни при каких обстоятельствах от согласия Главного имперского управления безопасности. Я напомню также параграфы 11, 13 и 14 декрета Совета министров имперской обороны от 1 сентября 1939 года, устанавливающие, что р е й с ф ю р е р СС и начальник германской полиции проводят административные мероприятия в Богемии и Моравии сведомо имперского протектора, и что органы германской полиции безопасности в протекторате обязаны осведомлять имперского протектора, а также его подчиненные учреждения, и держать их в курсе важных событий. Если к этому еще добавить, что подсудимый н е р е т назначил 5 мая 1939 года своим политическим референтом фюрера СД и Уполномоченного полиции безопасности, если вспомнить оглашенные на суде показания бывшего при Нейрете президента Чехии Рихарда Биннарта, в которых говорится, что гестапо производило аресты по распоряжению имперского протектора. Разве могут быть сомнения в том, что Нейрет санкционировала массовые аресты, казни без суда и другие бесчеловечные акты, совершенные гестапо и полицией в Чехословакии. Я перехожу к событиям 17 ноября 1939 года, когда 9 студентов были без суда расстреляны, свыше 1000 студентов было брошено в концентрационные лагеря, и все чешские высшие учебные заведения были закрыты на 3 года. Нейрот говорил, что он узнал об этих террористических мероприятиях постфактум. Но мы предъявили суду сообщение о расстреле и аресте студентов, на котором значится подпись Нейрота. Нейрот пытается найти другую лазейку. Он заявляет, что Франк подписал сообщение его Нейрота именем. А для убедительности Нейрот еще добавил, что позднее он от одного чиновника узнал, что Франк часто злоупотреблял его именем на документах. Правдоподобны ли эти заявления н е й р о т а Достаточно бегло проанализировать факты, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно. н е й р а т говорит, что Франк злоупотреблял его именем. Что же предпринял он? Может он потребовал отставки Франка или наказание его за подлог? Нет. Может быть, он официально сообщил кому-либо об этом подлоге? Тоже нет. Напротив, он продолжал сотрудничать с Франком, как и прежде. Нейрет говорит, что он узнал о злоупотреблениях Франка от одного чиновника. Кто же этот чиновник? Как его фамилия? Почему не было ходатайства о вызове его в суд или хотя бы о получении его письменных показаний? Все дело в том, что никто Нейроту не говорил о злоупотреблениях Франка с подписью Нейрота на документах и не мог говорить, так как самих злоупотреблений не было. Зато в распоряжении суда имеются доказательства, подтверждающие, что сообщение от 17 ноября 1939 года подписано Нейротом и террористические мероприятия, о которых в этом сообщении говорится, были санкционированы Нейротом. Я имею в виду два показания Карла Франка, непосредственного участника этих кровавых событий. Карл Франк на допросе 26 ноября 1945 года показал, этот документ был датирован 17 ноября 1939 года и подписан фон Нейротом, который не протестовал ни против расстрела девяти студентов, ни против числа студентов. которые должны были быть отправлены в концентрационные лагеря. Я цитирую второе показание Карла Франка по этому вопросу от 7 марта 1946 года. «Имперский протектор фон н е й р е т своей подписью, которую он поставил под официальным сообщением, доводившим до сведения о расстреле студентов, утвердил эту акцию. Я точно проинформировал н е й р е т а о ходе расследования». И он подписал сообщение, если бы он не был согласен и потребовало бы изменения, например, смягчения, на что он имел право, то я должен был бы присоединиться к его мнению. В августе 1939 года н е й р а т издал так называемое «предупреждение в связи с чрезвычайным положением», в котором он объявил Богемию и Моравию составной частью Великой Германской империи. и установил, что ответственность за все акты саботажа несут не только отдельные лица, но и все чешское население. То есть установил принцип коллективной ответственности, ввел систему заложничества. Если расценить события 17 ноября 1939 года в свете этого распоряжения Нейрота, мы найдем еще одно неопровержимое доказательство против Нейрота. Начиная с 1 сентября 1939 года, в Чехии и Моравии были арестованы как заложники около 8 тысяч чехов, большинство из которых было отправлено в концентрационные лагеря. Многие были казнены или умерли от голода и пыток. Вы, господа судьи, слышали по этому поводу показания Биннарта, к р е й ч и и Гавелки. Разве эти террористические действия против чешской интеллигенции не совершались на, основании, на основе а на н н и и о о с в указанного выше так называемого предупреждения Нейрота? Мне нет необходимости излагать все то, что произошло в Лидице, а затем вселение Лежаки. Это широко известно. Разве там немецкие оккупанты не действовали, исходя из предупреждения Нейрота и установленного им принципа, Ответственность несут не только отдельные лица, но и все чешское население. Это Нейрот в августе 1939 года положил начало массовому террору против народов Чехословакии. Это на нем лежит кровь многих тысяч женщин и мужчин, стариков и детей, убитых и замученных. И я не вижу разницы между бароном фон н е й р а т о м и другими главарями преступного нацистского режима.